Глава 22. Виктор Иммануил III. Король-карлик. Виктор Иммануил III родился 11 ноября 1869 года в Неаполе. После рождения он получил титул принца неаполитанского с целью подчеркнуть народное единство. Период правления короля длился 46 лет и был ознаменован важнейшими политическими событиями. Первая и Вторая мировые войны, зарождение фашизма в Италии и нацизма в Германии, примирение с римским папой, присоединение последних итальянских территорий, Трентино-Альто-Адидже и фриули Венеции-Джули, колониальные завоевания Ливии и Эфиопии, ведение всеобщего мужского и женского избирательного права, отречение от трона, упразднение монархии в Италии и изгнание династии Савойя из страны. Принц Виктор Иммануил уже с раннего детства был миниатюрным мальчиком. И даже во взрослом возрасте его рост был всего 150 сантиметров. За это его называли король-карлик. А в течение всей жизни он получил много других прозвищ. Виктор Иммануил всегда стеснялся своего физического недостатка. И когда мать предлагала ему прогуляться, он отвечал, «Куда ты хочешь пойти и показаться гному?» Детство принца нельзя назвать счастливым. Виктор Эммануил с рождения был очень добрым и нежным мальчиком с мягким застенчивым характером. Но суровое военное воспитание, традиционное для дома Савоя, не позволяло проявлять эмоции. К тому же его родители, которые практически жили раздельно, крайне редко проводили с ним время. Маргарита брала сына с собой во время официальных поездок по Италии, чтобы продемонстрировать, какая она хорошая мать. Но во дворце она редко проводила с ним время, а отец еще реже. Принцу сначала нашли кормилицу, которая ухаживала за ним в раннем детстве. Потом, когда Виктор Мануил подрос, ему разрешалось ужинать с родителями два раза в неделю. Для воспитания Маргарита нашла сыну няню ирландского происхождения по имени Элизабет Ли, а коротко ее называли Бесси. Она растила сына до 14 лет и была в те времена единственным человеком, к которому Виктор Иммануил испытывал новую привязанность. Чтобы компенсировать свои физические недостатки, Виктор Иммануил с детства усердно учился. Уже в десятилетнем возрасте он знал генеалогию династии Савои, начиная от Умберто Бьянкамано. Принцу было 9 лет, когда его отец Умберто I взошел на престол после смерти Виктора Иммануила II. Для военного образования принцу выбрали немецкого полковника Эджидио Осио, очень властного и жестокого человека, привыкшего командовать. Тот буквально муштровал наследника престола по прусскому образцу. Говорят, после такого воспитания Виктор Эммануил стал еще более замкнутым и неуверенным в себе. Но, несмотря на это, он сохранил дружеские отношения со своим наставником на всю жизнь. Кроме домашнего образования, Виктор Эммануил посещал военные училища в Неаполе. Много путешествовал по Европе, уезжая на длительные сроки. Принц очень увлекался науками. Будучи в Риме, он часто посещал заседания старейшей в Европе научной академии Линчи и других подобных сообществ. Виктору Имануилу больше всего нравились история, география и нумизматика. Он даже написал трактат об итальянской чеканке. Его познания в этих предметах были выше среднего уровня, особенно в области географии. Настолько, что Виктора Мануила даже вызвали в качестве посредника во время заключения мирных переговоров. Принц очень любил проводить свободное от своих обязанностей время в замке Ракониджи в Пьемонте. Там он много читал, занимался охотой, которая была его основным увлечением, а также изучал сельское хозяйство. Впоследствии Виктор Эммануил открыл Международный институт сельского хозяйства в Риме. Принц любил читать пьесы Шекспира, но он не увлекался театром. Кроме итальянского языка, наследник престола прекрасно говорил на двух диалектах – пьемонском и неаполитанском. В возрасте 20 лет Виктор Эммануил расстался со своим наставником Осио, но всегда поддерживал с ним переписку. Принц Савойский переехал в Неаполь, где он прожил пять лет и служил в первом пехотном полку. Там у него появился друг Никола Бранкаччо, который показал ему обратную сторону Неаполя, а именно все злачные места. Это был, наверное, самый счастливый период в жизни Виктора Иммануила. Молодой, холостой, не обязанностями правления государством. Днем он исправно нес военную службу, а вечером со своим другом посещал публичные дома и познавал искусство плотской любви. Здесь никому не было дела до его карликового роста, и принц даже сумел преодолеть свою застенчивость. В тот же период у Виктора Иммануила было несколько постоянных любовниц среди знатных женщин. Возможно, даже родились внебрачные дети, о которых мы не знаем. Хотя больше всего его тянуло к женщинам низкого сословия, танцовщицам и актрисам, как и его деда Виктора Иммануила II. В военном деле он оказался настолько жестоким и суетливым командиром, что его за это прозвали «Черная бестия», а одной из его самых распространенных прозвищ было «Шаболетто», что означает «маленькая сабля» от слова шаболла по по-итальянски «сабля». Это была насмешка над тем, что принцу нужна особая маленькая сабля, чтобы он не волочил ее по земле из-за своего невысокого роста. А когда Виктор Эммануил стал королем, то для него пришлось сделать новый специальный трон, чтобы его ноги не болтались в воздухе. Во время пребывания в Неаполе у принца возник конфликт с коллегой-полковником Луиджи Кадорно. Это положило начало жестокой антипатии, которая длилась всю жизнь Виктора Эммануила и имела свои последствия через 20 лет во время Первой мировой войны. Через пять лет молодой полковник вернулся в Рим, где король Умберто I и Маргарита Савойская озаботились вопросом его женитьбы. Виктору Иммануилу исполнилось 25 лет, а в династии Савойе все мужчины женились раньше этого возраста. Проблема была в том, что у наследного принца не было никакого желания иметь супругу, и в этом вопросе он оказался очень упрям. Сначала ему пытались организовать помолвку с принцессой Великобритании Мод Уэльской, дочерью короля Эдуарда VII. Но переговоры сорвались из-за королевы Маргарита, которая настаивала на том, чтобы невеста перешла из протестантской в католическую веру. Потом были переговоры о свадьбе с принцессой датской Луизой шлезвиг гольштейн зонденбург глюксбург Но этому воспротивился сам Виктор Иммануил. Во-первых, он категорически отвергал брак по расчету. А во-вторых, принц был против родственного брака, результат которого видел каждый день в зеркале. Тогда королю с королевой пришлось прибегнуть к хитрости. Умберто I с Маргаритой нашли, наконец, подходящую невесту, не связанную никакими родственными узами с династией Савоя. Выбор пал на Елену Черногорскую, дочь короля Черногории Николая I, и его жены Милены Вукотич. Елена была очень высокая и достаточно полная темноглазая и темноволосая красавица ростом 180 сантиметров и весом 75 килограммов. Девушка была на четыре года младше принца Савойского, и ее семья была очень близка с династией русских императоров Романовых и связана с ними родственными узами. Николай I Черногорский был большим другом Александра III Романова, а альянс с Российской империей был выгоден для короля Италии, который стремился расширить свою территорию за счет Балкан. За высокий рост и крупные габариты черногорскую принцессу в Италии прозвали «Славянской великаншей». Елена была родом из древнейшей семьи балканских князей, хоть они и были рангом ниже королей Савоя. Принцесса была очень умной и образованной девушкой. Говорила на русском, сербском, греческом и итальянском языках. Училась в Смольном в Санкт-Петербурге. И была частым гостем в царской семье. Елена играла на скрипке, писала стихи, сотрудничала с русскими журналами. Очень любила проводить время на природе и обожала рыбалку. Так как принц Савойский категорически не хотел жениться, пришлось подстроить их встречу как будто случайно. Впервые Виктор Мануил увидел Елену в Венеции в 1895 году, куда они оба случайно приехали на международную художественную выставку. На самом деле молодых людей туда настоятельно отправили родители под предлогом повышения их культурного уровня. Елену сопровождала ее сестра Анна. На всякий случай, вдруг Виктору Мануилу понравится она. Но принца, несмотря на высокий рост, поразила красота Елена. Особенно ее выразительные оленьи глаза и волнующий голос. В следующий раз они встретились только через год в Москве, куда приехали на коронацию императора Николая II. На этот раз принц Савоя не отходил от принцессы Черногории. Да и она, похоже, была к нему благосклонна. После этой встречи Виктор Иммануил решил поговорить с родителями о том, чтобы посвататься к Елене. Он ужасно боялся, что Умберта I и Маргарита рассердятся. К его удивлению, король и королева Савойские были настолько рады, что даже обняли сына. Такое нежное проявление любви с их стороны было большой редкостью. Виктор Иммануил так никогда и не узнал, что это был настоящий заговор со стороны всех его родственников, и что все их встречи с прекрасной Еленой Черногорской были подстроены. Может быть, так было лучше для него, иначе принц пришел бы в ярость и мог отказаться от женитьбы. Умберто I и Маргарита Савойская попали в яблочко. Брак Виктора Иммануила оказался не только по расчету, но и по большой любви, несмотря на большую разницу в росте. Гражданский брак наследника престола и черногорской принцессы был отпразднован во дворце Кверинале в Риме, а религиозный – в церкви Святой Девы Марии ангелов и мучеников 26 октября 1896 года. До этого ради будущего мужа Елена отреклась от православной веры и перешла в католическую. Свадьба не была такой пышной, как ранее среди членов династии Савоя. Тем не менее, некоторые развлечения были. Например, отец невесты, крупный и высокий мужчина, который явился на свадьбу с множеством пистолетов и кинжалов за поясом, развлекал гостей фокусами. Ему удавалось ловко и незаметно вытаскивать разные вещички из карманов гостей и потом под общий хохот демонстрировать их. Так он незаметно вытащил золотые часы из кармана императора Николая II Романова, который присутствовал на свадьбе вместе со своей матерью Марией Федоровной женой Александрой Федоровной и годовалой дочерью Ольгой. Умберто I сделал попытку колонизировать Эфиопию незадолго до свадьбы Виктора Эммануила и Елены Черногорской, но его войска потерпели сокрушительное поражение в битве при эфиопском городе Адуа 1 марта 1896 года, поэтому грандиозные торжества были неуместны. В честь их бракосочетания была разработана почтовая марка, но она так и не была выпущена. Зато сохранилось множество медалей, посвященных этому событию. Медовый месяц молодые провели в круизе по Средиземноморью, а потом на итальянском острове Монте-Кристо, вдали от двора, наслаждаясь обществом друг друга. Их брак действительно был очень счастливым. Супруги быстро искренне полюбили друг друга. У принцесса Войского и Елены даже оказались похожие характеры. Они оба были мягкие и застенчивые. Оба любили литературу, науку и искусство. Правда, охоте Елена предпочитала рыбалку, но это не мешало им прекрасно проводить время вместе. Пока принцесса сидела где-нибудь на берегу реки с удочкой, ее муж носился рядом в лесу в поисках добычи. Единственное, что их огорчало первое время, это то, что Елена не беременела. Первый ребенок у супругов родился не сразу, а только в 1901 году. Через пять лет после свадьбы, к большой радости родителей, Умберто I уже был убит к тому времени, и Виктор Иммануил стал королем, а Елена – королевой. У них родилась девочка, которую назвали Иоландой. Но супруги не расстраивались. Они верили, что в следующий раз обязательно родится наследник престола. Через год родилась вторая девочка Мафальда, которой была уготована тяжелая судьба в будущем. Но счастливые родители об этом пока даже не подозревали. Наконец, в 1904 году появился на свет долгожданный наследник престола принц Умберто. Затем в 1907 году родилась еще одна девочка, которую назвали Иоанна. А в 1914 году появилась на свет их самая младшая дочь Мария Франческа. Старшую дочку Иоланду Маргариту сначала хотели выдать замуж за наследника английского престола будущего короля Эдуарда VIII, но девушка отказалась на отрез. Родители не стали настаивать. Они хотели, чтобы их дочь вышла замуж по любви. Так впоследствии и вышла. В 1923 году Иоланда сочеталась браком с графом Джорджио Карло Кальви де Берголло по большой любви. У супругов родилось четыре дочери и сын Пьер Франческо. Иоланда и Джорджо последовали вместе с Виктором Мануилом и Еленой в изгнание в Египет. Они оба прожили долгую и счастливую жизнь. Джорджо 89 лет, а Иоланда 85 лет. Вторая дочь Мафальда Савойская закончила свою жизнь трагически. Во время Первой мировой войны юная принцесса вместе с матерью и сестрой работала в госпиталях. В 1925 году Мафальда вышла замуж за принца Филиппа Гессенского, ландграфа Гессен-Кассельского. Ее муж был членом нацистской партии и губернатором провинции гессен на В Италии он выполнял роль немецкого агента, выступая посредником между Гитлером и Муссолини. У Филиппа и Мафальда родилось три сына и дочь. За это Гитлер даже наградил принцессу Крестом как многодетную мать. Во время Второй мировой войны Мафальда поехала в Болгарию в 1943 году, чтобы помочь своей сестре Иоанне ухаживать за ее мужем царем Борисом III, который вскоре умер. Принцесса присутствовала на его похоронах и только после этого в 1944 году вернулась в Италию. Для жены нациста это было опасно, так как Италия к тому времени уже капитулировала, а супруг Мафальда находился под домашним арестом в Баварии. Их детям было предоставлено убежище в Ватикане, где они были в безопасности. Мафальда Савойская прибыла в посольство Германии, чтобы обратиться за помощью, но там она была арестована с целью заставить ее отца Виктора Иммануила III действовать и дальше в интересах Германии. Принцессу возили на допросы в Мюнхен и в Берлин, а потом отправили в концентрационный лагерь Бухенвальд под вымышленным именем – фрау фон Вебер. В лагере Мафальда вела себя мужественно и поддерживала других заключенных там женщин. Она ела очень мало и часть своего пайка отдавала голодным узницам. Несмотря на то, что Мафальда находилась в лагере Инкогнито, слухи о том, что она итальянская принцесса, все равно просочились. В августе 1944 года войска союзников взорвали склад боеприпасов в Бухенвальде. При этом более 400 заключенных погибло, а принцесса получила сильнейшие ожоги, когда помогала спастись другим. Одна рука у нее была настолько сильно обожжена, что пришлось сделать ампутацию. Мафальда истекла кровью и умерла во время операции 27 августа 1944 года в возрасте 42 лет. Говорят, перед смертью она успела сказать заключенным женщинам: «Помните меня не как итальянскую принцессу, а как вашу сестру». Именем Мафальды Савойской названы улицы во многих городах Италии, а в 1995 году была выпущена Марка с ее изображением. Мужа Мафальды, принца Филиппа, Гитлер признал виновным в заговоре, который привел к отставке Муссолини. Филипп был отправлен в концлагерь Флоссенбург, откуда в апреле 1945 года его перевели в Дахау, а потом в Вилабасу в Южном Тироле. Принц Гессенский был освобожден союзниками 4 мая 1945 года, но из-за своей предыдущей должности, офицера СС он был сослан на остров Капри. Позже Филипп был освобожден и вернулся из изгнания в Рим. Он умер в столице Италии в 1980 году в возрасте 83 лет. Потомки Филиппа и Мафальды до сих пор живут в Германии. Их старший сын Марис назвал свою дочь в честь матери. Третья дочь Виктора Иммануила и Елены Черногорской, Иоанна, вышла замуж за царя Болгарии Бориса III, тоже по большой любви, как и ее сестры. Во времена фашизма царь и царица Болгарии помогали евреям и защищали их от преследований. Царь Борис умер в августе 1943 года в возрасте 49 лет после встречи с Гитлером. По официальной версии, смерть произошла от сердечной недостаточности, хотя, возможно, это было отравление. Иоанна Савойская прожила 93 года и скончалась в 2000 году. Их дочь Мария Луиза и сын Симеона до сих пор живут в Болгарии. Сын был последним царем Болгарии с 1943 по 1946 год, а потом премьер-министром всей страны. Самую младшую дочь Виктора Иммануила и Елены, Марию Франческу выдали замуж за Людовика Карла Бурбона, герцога Паромского. Она была очень доброй и сострадательной женщиной и даже отправлялась во время войн с отцом на поле боя, чтобы поддержать и утешить молодых солдат. У Марии Франчески с мужем было три сына и дочь, потомки которых сейчас живут во Франции. Принцесса, ее дети и муж во время Второй мировой войны тоже были отправлены в немецкие концлагеря, но выжили и были освобождены с союзниками. Мария Франческа овдовела в 1967 году и перестала появляться в обществе, за исключением похорон брата Умберто. Самая младшая принцесса Савойская умерла в 2001 году в возрасте почти 87 лет. Виктор Эммануил взошел на престол Италии в августе 1900 года после убийства его отца Умберта I в возрасте 30 лет. Он стал королем Италии под именем Виктор Эммануил III Савойский. Принц с женой в это время находились в Средиземноморском круизе, и для него известие о смерти отца было совершенно неожиданным. Ведь Умберто I было всего 56 лет. Так что Виктор Иммануил думал, что трон Италии – это еще очень далекая для него перспектива. Молодой король с супругой тут же вернулись из круиза, и он немедленно приступил к своим обязанностям. Прежде всего, Виктор Иммануил III дал понять премьер-министру, что он собирается сам прочитывать все документы перед тем, как их подписать, а не подписывать, не глядя, как это делал Умберто I. Затем новый король приказал построить часовню на том месте, где был убит его отец. После этого Виктор Эммануил III объявил амнистию за преступление печати и отменил половину приговоров за участие в народных восстаниях в 1898 году. Во внешней политике король Савойский остался в Тройственном союзе с Австро-Венгрией и Германией. Но он также поддерживал сближение с Францией и Россией, против которых этот союз и был заключен. Его дружбе с Российской империей способствовал также брак с Еленой Черногорской. Супруги Савоя посетили Санкт-Петербург и Красное село в 1902 году, где они были теплоприняты семьей императора Николая II. Королева Елена не сидела сложа руки, она много занималась благотворительностью и помогала беднякам. В 1908 году в реджо ди калабрии и Мессине произошли землетрясения и цунами. После этого Елена немедленно занялась оказанием материальной помощи пострадавшим и сама отправилась на место катастрофы. Королева изучала медицину и даже получила диплом и почетную степень. Она финансировала помощь для больных туберкулезом, энцефалитом, для бедных матерей, особенно одиночек. Елена также вкладывала деньги в изучение причин полиомелита, болезни Паркинсона и рака. Королева открыла в Риме первый в Европе институт по исследованию и лечению злокачественных опухолей. Ее муж Виктор Эммануил III старался поддерживать мирную ситуацию на Балканах. Сербия в начале 20 века пыталась расширить свои территории. Тогда король Италии способствовал созданию государства Буфера – республики Албания, которая не позволила Сербии выйти к Адриатике. В 1908 году Австрия без предупреждения аннексировала территории Боснии и Герцеговины, что вызвало бурю протеста со стороны Сербии, России и Италии. В 1909 году Виктор Эммануил подписал пакт с Россией против экспансии Австрии на Балканах. Во внутренней политике Виктор Иммануил III старался сгладить различия между разными социальными классами и поднять уровень жизни бедняков. Он вел обеспечение полного уровня образования для людей всех сословий, обнародовал законы, касающиеся защиты труда иммигрантов, женщин и несовершеннолетних определил права граждан Италии на государственное жилье и социальное пособие в случае безработицы, открыл фонд помощи матерям, предпринял меры по искоренению малярии и ввел еженедельный выходной. За всю эту деятельность Виктора Эммануила III прозвали королем-социалистом. 14 марта 1912 года на короля было совершено покушение. Анархист Антонио Дальба произвел в него два выстрела, но неудачно. После этого Виктора Эммануэла посетили социалисты-реформисты, чтобы поздравить короля с тем, что он остался жив. Самым рьяным из них был молодой 29-летний политик и журналист, сын кузнеца и учительница начальной школы. Его имя было Бенито Муссолини. Так состоялась первая встреча короля Италии и будущего дучи, основателя и лидера фашизма в Италии. Слово дучи переводится с латыни как «лидер». Всего на Виктора Иммануила было совершено три покушения, и все неудачные. Второе произошло 12 апреля 1928 года, во время восьмой Миланской торговой ярмарки. Тогда в толпе, которая собралась в ожидании государя, взорвалась бомба, в тот самый момент, когда прибыл король. Виктор Иммануил III не пострадал, но погибло 20 человек. Виновные республиканцы были арестованы. Третье покушение было уже в 1941 году в Албании, куда король приехал с визитом. В него выстрелил пять раз молодой анархист Васил Лачи, но при этом он ни разу не попал в цель. Виктор Иммануил III тогда бесстрастно прокомментировал «Этот мальчик стреляет очень плохо». В сентябре 1911 года Италия начала колонизацию Ливии, которая оставалась единственным еще не колонизированным государством Африки. В те времена итальянскими колониями уже были Эритрея и Сомали. Операция по аннексии Ливии закончилась быстро – 5 ноября 1911 года. А на следующий год в результате Итало-Турецкой войны к Италии перешли Триполитания и Киренаика в Африке которые до этого были колониями Османской империи, а также греческие острова Деканеса. 28 июля 1914 года, после убийства в Сараево наследника Австро-Венгерского престола Франца Фердинанда и его жены Софии Хоток фон Хатков, в Европе разразилась Первая мировая война. Она началась с объявления войны Сербии со стороны Австро-Венгрии, которой примкнули Германия и Османская империя. На стороне Сербии воевали Франция, Великобритания, Российская до революции 1917 года и Японская империя. Во всем мире было мобилизовано около 70 миллионов мужчин. Италия сначала придерживалась нейтралитета, хотя Виктор Иммануил III не одобрял тройственный союз своего государства с Германией и Австро-Венгрией. Благодаря выгодным предложениям Антанты, альянса между Францией, Великобританией и Россией, Виктор Иммануил III 26 апреля 1915 года подписал в Лондоне секретный пакт. Согласно этому договору, в случае победы Италия получала территории Трентино-Альто-Адиджи и фриули венеции джули Примерно через месяц после этого Италия вышла из строительной лиги и вступила в войну на стороне Антанты. Виктор Иммануил III не покидал фронта с самого начала боевых действий итальянских войск. За это он заслужил еще одно прозвище «Король-солдат». Управлять вместо себя королевством он поручил своему дяде Фоме Савоя Генуя, а сам поселился недалеко от линии фронта в городке около Удины. Каждое утро Виктор Иммануил III выезжал на военной машине на фронт и участвовал в боях, или ездил в тыл по мере надобности. А когда он возвращался вечером обратно, то внимательно выслушивал все сводки о событиях на других фронтах и высказывал свое мнение. Совет министров хотел наградить короля золотой медалью за воинскую доблесть, но тот отказался со словами «Я не совершил никаких подвигов, не выиграл ни одного сражения». «Не потопил ни одного линкора, не сбил ни одного воздушного судна». Его жена Елена Черногорская вместе с королевой-матерью и двумя старшими дочерями работали тем временем штатными медсестрами. Дворец Кверинал и виллу Маргарита в Риме они превратили в госпитали, а с целью сбора денег на благотворительность Елена придумала продавать свою фотографию с автографом во всех киосках. Для погашения долгов на войну королева даже продала часть своих драгоценностей. В ноябре 1917 года в России произошла революция. Император Николай II отрекся от престола и вскоре был сослан со своей семьей в Екатеринбург, где все они впоследствии были расстреляны. 3 марта 1918 года в городе Брест-Литовске русские большевики заключили сепаратный мирный договор, позволивший новому государству Российской Советской Федеративной Социалистической Республике выйти из войны. В конце 1918 года Союз Центральных Держав начал распадаться. Сначала подписала мирный договор Болгария, затем Турция, после нее Австро-Венгрия. Германия осталась в изоляции, и 9 ноября 1918 года кайзер Вильгельм отрекся от престола. Новое правительство страны подписало мирный договор 11 ноября 1918 года. Война закончилась победой Антанты и Италия получила указанные в Лондонском договоре территории Трентино-Альто-Адидже и фриули венецию джулию После Первой мировой войны произошел распад Российской, Австро-Венгерской, Османской и Германской империй, что привело к образованию ряда новых государств – Польши, Чехословакии и Югославии. Однако нестабильность и несправедливые условия мирового порядка после первого вооруженного конфликта привели в итоге ко Второй мировой войне. Она началась 1 сентября 1939 года.